Открыла глаза и уставилась в потолок. Появилось ощущение, что сейчас вечер, и в комнате темно. Приподнялась и уставилась на соседа, щелкающего пультом по программам. Ничего не нашел, скривился и выключил телевизор, отшвыривая пульт в сторону. Не устроила. Только хотел встать, когда заметил мой внимательный взгляд. «Ну что, колючка, каяться будешь?» Довольно выдал он, радуясь непонятно чему. «Который час?» Спросила, понимая, что ужасно хочу пить. «Одиннадцать. Сама понимаешь, не утро». «Ещё ты громко сопишь». Я столько проспала, с ужасом проговорила, поднимаясь, ощущая себя легко. «Больше суток дрыхла, хорошо гульнула». Ничего не понимала. И не хотелось, если верить словам Белова. Как я понимала, он намекал на похабные подробности продолжения вечера в общаге. «Кстати, ты, оказывается, совсем не фригидна». Решила не реагировать. Не буду. Захотелось подняться, но не выдержала и спросила, «Ты сейчас к чему?» «А как думаешь?» «А можно без вопросов и ответов?» Буркнула глазами, высматривая свой телефон. «Где он?» «Хорошо. Тебе в шампанское добавили очень нехороший препарат». Заглотнула, вспоминая подробности, но никак не припоминалась, чтобы я ставила свой стаканчик на стол или оставляла без внимания. Ты от... откуда ты знаешь? «Твой хороший парень имеет репутацию у ловеласа не просто так. Я точно знаю, что он покупает порошок, который помогает ему в этом». Стало мерзко, черт, и ведь не дура, наивная попалась, или Белов так жестоко шутит. Кто его знает, а если правда, на что направлен этот препарат? Я что-нибудь сделала тебе? Выдохнула, ощущая ледяной озноб, заколотила, честно не могла представить себе, что такой добрый парень может подсыпать дряни, чтобы переспать с девушкой. Зачем? Он ведь не урод, очень приятный парень, не то что некоторые. Захотелось спрятаться куда-нибудь от мысли, что было бы, если бы сосед не пришел за мной. «Ты? Мне? Ты же колючка, что ты можешь сделать?» Как-то грубо произнес и резко поднялся, двигаясь к балкону. Пребывала в растерянности. Говорила одно, а действиями показывала противоположное. Или я его чем-то обидела? Да нет. Белова невозможно оскорбить или обидеть. Он толстокожий. Ладно, привести себя в порядок и узнать у Гали, что произошло за день. Выдала стон. Первый раз пропустила пары. Надо же. Ну, пусть лучше так. Следующие полчаса занималась собой. Мылась, сушилась и с огромной радостью переоделась. Так пропотела, словно вагон угля разгружала. Еще хотелось есть, Поставила вариться рис и полезла в холодильник за мясом, чтобы приготовить подливу. Когда появился нормальный холодильник, взяла себе за привычку оставлять небольшой кусок, чтобы в любой момент приготовить и не ждать, когда отойдет. Увидев у двери коробки из-под пиццы, покачала головой и вновь полезла в холодильник, удивляясь, почему Белов забил его под завязку продуктами, но не. Готовит. Лень? Быстренько достала нужные ингредиенты на пирог и через десять минут поставила в духовку полчаса и будет соседу счастье. Хотелось отблагодарить, пыталась не анализировать, просто сделала. Села за стол и наконец-то взяла свой телефон. Вспомнила про него. первой позвонила Насте, волновалась за нее и к тому же от нее было двадцать пропущенных и несколько довольно странных сообщений. Не пиши мне и не звони, я сама. Почему не берешь? И в сети не было. Что случилось, Савина? Я еду к тебе. Стального ответила сразу, будто только и ждала моего звонка. «Ты как?» – запыхавшись, проговорила она. «Я?» «Отравилась, я знаю, мне твой сосед сказал, я же к тебе приезжала, а ты спала, там еще пожилая женщина была». «Женщина?» «Ага, представилась как Ольга Николаевна Белова, бабуля его». «Бабушка?» «Не могла поверить, что сказать, только рот оставалось открыть. Зачем она приезжала?» «Меня посмотреть?» «Не верилась». «Ага, сама в шоке», – говорила она, стуча каблучками. облучками. «Стоп». «Это же Настя. Какие каблучки у нее? Всегда кроссовки». Она меня успокоила, сказала, что с тобой все будет хорошо, небольшое отравление. Ты скажи, когда успела Это Вроде мясо свежее было. Хотелось признаться, но не стала. «Сейчас все хорошо. А ты, что случилось и где ты?» «Ну, не телефонный это разговор». Начала она врать. По ушам ездить стального могла просто виртуозно. Но я ведь знала ее с детства. Со мной мне прокатывала. «Мне приехать к тебе?» Спросила, озадачиваясь, где она шастает. Время позднее. Ладно, скажу, но ты только сильно не принимай к сердцу. Что случилось? Не понравилось ее начало. В общем, батя на моей машине, которую я почти починила, въехал на огромной скорости в крутую иномарку одного перца и смылся с места ДТП. Вот это да. И что теперь? Теперь хозяин, который очень обиделся, натравил на меня всех, кого только можно. Грубо говоря, меня сейчас ищут. Подожди, почему ты не объяснила? Он даже не слушал, отказался меня принимать. А его люди могут говорить, слушать не по их части. И как быть? Решила встретиться внепланово. Это как? Неожиданно для него, он любитель по клубам шастать, так что, хочет он или нет, мы встретимся. Подожди, ты туда одна собралась? Ну а что мне делать? Мне грозит лишение свободы. Постой, это ведь не ты там была, а твой отец. Батя отказался признаваться, и никто не видел, что в машине именно он сидел. Но ты была с нами. Я в это время была в какой-то глуши рядом с этим местом. Отец позвонил мне и сказал, что матери плохо ее увезли. Специально подставил меня. Тут она отвлеклась, и я услышала голоса. Настя с кем-то беседовала. «Ты где? Ты где?» Спросила, слыша громкую музыку. «Неужели в клубе?» «Жень, пожелай удачи. Если не получится, я не знаю, что буду делать. Подожди, я сейчас приеду. Скажи только куда». «Нет, я одна. Все нормально. Выздоравливай, не звони. Я сама». Сказала и выключилась. Смотрела на экран и удивлялась. Настя как Настя. И что теперь думать? Нахмурилась и направилась к столу, планируя заниматься подливой. Нужно отвлечься. Хотелось верить, что все будет хорошо у подруги.